Глава 10. Облыжная. «Я...» Любляна сидела на лавке, закутавшись в лоскутное старое покрывало. «Я решила зайти, словом перемолвиться. Я думала, я верила...» Круглое личико, носик востренький, бровки светленькие, кожа, что парпор, аж светится изнутри. И главное, слезы-то ее не портят. Я вот если... Пореветь вздумается, разом становлюсь страшна, что чудище из бестиарию. Нос пухнет и краснеет, глаза заплывают. А это Маленко сидит и сестрицу по плечику гладит. Да на арея глядит так, вот как на насильника глядит. А он ведь, а он, любляно дрожащую ручкой, в слезу смахнула. Егор нахмурился, и к шабельке. Потянулся. А халани! Архип Пулуэктович царевичу на плечи корученьку положил, да так, что плечика это и прогнулась с Егором разом. Да как он? Вот и мне интересно, как он. Марьяна Ивановна в уголочке устроилась со своим вязанием. Спицы скачут, петлю за петлей сотворяя, и так ловко перекидывают, что я ажно и загляделась. Средь бела дня людей не побоялся. И на арея глянула. Тот стоит, молчит. Лицом закаменел. Оно и понятно. Небось в таком обвинить, Девку снасильничать, Не косу у соседа попортить. Ничего сказать не хочешь? Марьяна Ивановна клубочек С колена на колено переложила. А шерсть-то крашена валой, Да хитро так, с одной стороны ярко, а с другой блекленько. Вот и выходит вязание ейное рябеньким. «Врет она!» — процедила Рей сквозь зубы. И Любляна слезами зашлась. «Да как ты смеешь?» Зато Маленка молчать не стала. Подскочила и на арея кинулась. Застучала кулачками по его груди. «Сволочь! Скотина!» «Сец!» Архип Полуэктович царевну за шкирку ухватил, да поднял, тряхнул легонько. «Значится, будем разбирательство учинять? обвинение это серьезное!» И на Любляну глядит. А та только слезы смахнула и кивнула, мол, разбираетесь. «Если он и вправду...» «Пусть женится», — сказала Маленко из-под руки наставника, выворачиваясь. «Опозорил сестру, пусть теперь...» Женится, значит, Архип Полоэктовича так бровку приподнял, удивление выражающее. И вы не против того, чтобы сестру родную в жены насильнику отдать. А кому она теперь опозоренная нужна? Маленка села рядышком с любляной и приобняла. Не переживай, дорогая, все будет хорошо. У кого, интересно знать? Я Кирееву руку придерживал меня болезней. опасающись, что сотворю чего неладного, с плечика-то скинула и к Орею подошла, взяла за руку. «Не ведаю», — сказала, маленку глядячи, «чего ты с сестрицей задумала? Да только Арея обвинять облыжно не позволю». «Тише, Заславушка!» — Марьяна Ивановна спицы собрала, да в клубочек воткнула. Это воткнула». что аж на Архип Пулуэктович подскочил и на шажок отодвинулся. Мы пока никого не обвиняем. Мы попытаемся разобраться, что же произошло. Это не так сложно, думаю, будет. Слепок? Не получится. Любляна из складок одеяла руку выпростала, ладошку раскрыла, а в ней камушек блеснул рыбьим желтым глазом. Он сделал так, что... «Ничего не делал». Арей шагнул бы к невестушке. Чую, что едва держится, чтобы не полыхнуть. И я за руку вцепилась. А с другого боку есть костал да Арея приобнял, будто друга дорогого наипервейшего. Кирей ближе и пододвинулся. Егор вот в сторонку отошел. Ильяна, сестриц, глядит и хмурится. Однако же, как встал у дверей, так и стоит. Шелохнуться боится. И главное, что мнится мне, будто бы были мы вместе, А ныне пусть еще и не порознь, но близко к тому. Значит, слепки подтерли. Марьяна Ивановна спицы погладила. Разумная предосторожность, Только, полагаю, они нам без надобности. Скажи, красавица, от чего ты на помощь не звала? Вспыхнули щеки любляны и побледнели. Звала, ответила за сестрицу Маленко, но не дозвалась, он купол поставил». «Купол? И интересно. Вот погляди, Архипушка, ты на не жаловался, что студиозус не тот пошел, а выпускникам до нас далече. Но вспомню тебя, сумел бы ты полок поставить, да и вовсе чаровать так?» чтобы ни одну ниточку охранной сети не задеть. — Я и сейчас так навряд ли смогу. Архип Архиппулыктович на боярник наших взирал сверху вниз. И ведаю я, что умеет он глядеть, да так, что от этого погляду из шкуры выскочить охота. Поежилась Любляна, и маленка насупилась. — Вы все за одно, за одно, за другое. Марьяна Ивановна поднялась и огладила передничек белый поверх летнику нарядного накинутый. «Не в том дело, деточка. Пойдем-ка, осмотрим сестрицу твою». Она чей отбивалась? Любляна кивнула, но неуверенно. «И значит, следы остались бы. Скажем, покажи-ка, милая, рученьки свои». Кожа-то у тебя нежная, белая, такую тронь и в раз синец вскочит, а у меня мазь есть свинцовая, разом снимет, если есть, что снимать. Люблянов покрывала укуталась, а ведь чистые у нее рученьки, я видела, и и хоть ни на мгновение не поверила бы, тарейная такая способный, но все одно легче стало. Камень с души упал. Я-то верю. Да тут не только я. Вон и Егор. Взгляд переводит от Арея до Любляны, не зная, кому верить. Он... он... сделал так, что... Любляна запнулась, не знаю, че, что сказать. Значит, вылечил. Исцелил. Экий он добрый и прыткий, а главное, талантливый. Архипушка. Я ж тебе говорила, недооцениваешь ты, молодежь, и сеть тревожную не тронул, и исцелил во мгновение ока. Я уж сколько живу, а все одно. Нет, можно, конечно, синец за четверть часу свести, но сил на то уйдет немерено. Марьяна Ивановна головой покачала, а после спросила. Может, хоть кровь осталась? К какая? Любляна лицом побурела. Та, которую девка честная на брачном ложе оставляет. Или ее он тоже застирал магическим образом. Марьяна Ивановна не сдержалась, хихикнула. А простыню и высушил опосля. Хозяйственный. А мне вот вовсе не весело было. Вцепилась подлюга в моего жениха, да знать не желает, что не мила она ему, ни мытьем так катанием своего добивается. Вона, не постыдилась на весь мир опозорить. «Ничего сказать не хотите?» — прогудел Архип Полуэктович, и так недобро, что хоть и была я невиновная кругом, а присела да подумала, что нынешним часом у меня всяко разных дел имеется. А кроме того, чтобы туточки стоять да пустые разговоры слушать. — Все вы заодно! — вскинулась Маленко. — Моя сестра теперь, как ей жить? Опозоренной, брошенной. — Хватит! Ильюшка от стеночки отлип. — Это вы меня позорите. Два дня и две глупые выходки. Я не понимаю, чем вы думали. Как вы думали, вы же... Он рукой махнул и к наставнику повернулся. — Архип Пулойктович, возможно ли запереть их? В противном случае подозреваю, что все мы здесь увязнем в пустых разбирательствах. Я не представляю, зачем им это надо. — Силы, дорогой! — Марьяна Ивановна обошла боярыник и, рученьки подняв, тряхнула. — Силы и эмоции. Они у тебя до чужих эмоций жадные. Вот, Арейка, весь извелся, того и гляди полыхнет. Ему-то с этого обвинения радости немного. Егорушка злится, только сам понять, не способный на кого ж он зол. есть беспокоен. За слава в косы этой, прости божине, невестушки вцепиться готовая. Это живые эмоции, сладкие, так, девоньки? Любляна мигом слезоньки вытерла, губоньки поджала в куриную гуску. в тереме у них развлечений было что служанок из себя выводить да и народец тамошний капризом привычный с них много не возьмешь, то ли дело вы поле непаханые заодно маленка за сестрицыной спиной встала и рученьки на плечи той возложила все вы заодно готовы придумать что угодно запереть их можно конечно. И хорошо бы так, чтобы не на один засов, а то, мало ли, вдруг досыщится благородный дурень, который несчастных дев спасти вас желает на свою-то голову. Егор вышел, и только дверь хлопнула, громко так, обиженно. На заднем дворе цвела белокрылица. По-научному таволга — хорошая трава, пользительная, Кровь разжижает, сердце укрепляет, да и супротив кашля всяких и хворей грудных — наипервейшее дело. Водицу горячую таволгин цвет запарь и настояться позволь, а после ложечку меду добавь и, смешавши, теплым выпей, и самый сухой тяжкий кашель присмиреет. Хорошая трава, только собирать ее муторно, махонькие лепесточки, чуть тронь, осыпаются, и туточки сыплются больше, чем где прежде, или пальцы мои сделались неловки. Сижу, сирет, белокрыльницы, вся лепестками духмяными обсыпанная, чисто дура дурой. Разве что носом не шмыгаю, и то потому, как причины не машечки. Злишься? Арея я увидела издалече, вышел из хаты, обошел заросшую тропой, что вела к Авину, И встал, глядел, молчал, и я молчала, траву по зиме чай пригодится. «Злюсь!» — со вздохом призналась я, со лба белые лепесточки смахивая. «На меня?» — «Не знаю». Я мешочек с собранным добром, щепоти две от силы, на ладонь положила. «Злюсь и просто вот, как словами описать, что меня изнутри распирало?» Недоброе, темное, не мое, будто гной, который не на теле, как оно бывает, когда занозу в палец засадишь, да не всю вытянешь, но на душе. Спасибо тебе. Орей подошел и рядышком сел. Ветерок пробежался, качнул высоченные метелки, перебрал листочки резные, сыпанул на нас лепестками скороспелками. За что? За то, что не поверила. Я только плечами пожала. Вот чудак-человек. С чего бы мне было бояроньке этой верить, которую я с месяц тому увидела и радости с того не испытала? Хороша была б жена, которая любому навету на мужа поверить готова. Все равно спасибо. Он аккуратно провел пальцами по метелке и, снявши белый пух, сыпал его в мой мешок. Иные и не сомневались. И я не сомневалась. Я не про те сомнения. Егор. Дурень. Я головой покачала. А у Арея ладно выходит. Вон, одну метелку за другою обскубывает. И так спора, будто всю жизнью иного занятия не ведал. Скорее идеалист. Ну, дурня по-разному назвать можно. Только ума у него от этого не прибавится. Во всей этой ситуации есть один большой плюс. Арей сорвал ромашку. Обыкновенная растень, белые лепесточки, желтая середка — и полезная, да, пусть и невзрачная с виду, да только не слыхала я, чтоб боярские ружи чего лечили, а ромашковый чай и сердце успокоит, и душеньку, и сон младенчику возвернет, и от сухотки подсобит. Ежель кожу протирать, то станет она бела, волос прополощи, забудешь о том, что сечется хорошая растень. «Это ж какой!» Ромашку я приняла. и за ухо заложила, а он мне уже другую протягивает, и василька, и еще одного. Букет? Нет, венок сплету. Даром, что ль, малое, баловалась, все думала, как гадать буду на суженого. Пущу по реке, да со свечами, и понесет его водица, закружит и прибьет к берегу. А там молодец распрекрасный, который все земли изъездил и сходил, Меня одну шукаючи. Узрит веночек и мигом возлюбит. Найдет по воде, в седло посадит И унесет светозарные дали. В терем хрустальный заживем мы с ним. Подобное обвинение весьма серьезно. Орей глядел, как я плету, Траву с травою увязывая. Тут тебе и с пышным хвостом, и Тимофеевка-травка, которую запаривают от шпоры пяточной, и Тысячелистник, и Вьюнок, тем более при свидетелях сделанное. Теперь я могу отказаться от такой невесты. Никто не осудит. Теоретически. Это хорошо. Только вот про теорию мне непонятственно. А практически... Свидетели за слава. Если дойдет дело до разбирательства, то сама понимаешь. «Царевичи скажет то, что матушке их выгодно. Кирей?» «Кирей до разбирательства и не дотянет. Вона, разве что копытом не бьет, как чудо конь -евонный. только тронь и пустится в бег, полетит понад полями, понад лесами в сторону неведомую, и будет там счастлив. Я так думаю». Или я вряд ли захочет морать сестря на имя. Остаются наши. Скорее всего, помогут, но тихо, без огласки. «Понимаешь? Куда уж не понять!» Вздохнула до да венок недовязанный, На голову Арееву кинула. «Маловат будет! Плесть и плесть! А ведь хорош получается!» Арея хапку травы протянул и лег. Голову на коленях у меня устроил привычно. «Давай сбежим!» — предложил. «И не понять, в или так, баловства ради!» «Куда?» — говорю, «бежать нам!» Твоя правда, что некуда. А небо высокое, облака с кудельками, Солнце разлилось, разогрелось. А если бы было куда? Арей снял недовязанный венок, Который в егоных руках рассыпаться стал. Аккурат, что жизнь моя ныне. Если бы было, я вздохнула и поднялась. сбегла лап.